Если бы не внезапное нападение, которого Диксон не мог предвидеть, он нашел бы реку в расстоянии одной мили от поселка Термитов. Маленький отряд погрузился бы на плот, который нетрудно было соорудить, и благополучно добрался бы до португальских поселений ниже вверх Кванзы. Туда часто заходят пароходы, и там путешественники были бы в полной безопасности. Но судьба распорядилась иначе. Замеченный диком лагерь туземцев был разбит на холме по соседству с тем термитником, который оказался для путников роковой западней. На вершине холма росла огромная смоковница, под раскидистыми ветвями которой свободно могло бы уместиться пятьсот человек. Кто не видел этих африканских деревьев-гигантов, Тот не может себе представить, насколько они велики. Ветви их образуют густую чащу, которой можно заблудиться. Пейзаж дополняли баньяны, деревья, у которых семена не обрастают мякотью. Под сенью смоковницы, как в угромном убежище, только что расположился на отдых целый невольничий караван, тот самый, о котором Гаррис говорил Негора.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 замыкавшейся железной скобой. Таким образом, невольники вынуждены были идти гучком, не отклоняясь ни на шаг ни вправо, ни влево. Помимо этой рогатины, их сковывали попарно тяжелой цепью, опоясывавшей их бедра. У них оставались свободными руки, но только для переноски тяжестей, и ноги, но только для ходьбы, а не для побега. И в таком положении они должны были брести под палящим солнцем целые сотни миль, подстегиваемые кнутом надсмотрщика Хавельдара. Рассеянные по всей длине караваном, обессиленные только что выдержанной борьбой, Дик и его товарищи не сделали больше ни одного движения. От чего и мне удалось убежать, как к Геркулесу.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 Мужчин, женщин и детей победители превращали в рабов и продавали работорговцам за несколько ярдов каленкора, за порох, за ружья, за розовые или красные бусы, а в голодные годы, как говорил Ливингстон, нередко даже за горсть маиса. Отряд солдат, сопровождавший караван Алвиша, являл собой типичный образец наемного африканского войска.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 Или вешали на окрестных деревьях. На рынок отправляли только молодых, здоровых невольников, невольницы детей. Не больше десятой части побежденных оставалось в живых после таких кровавых побоищ. Этим объясняется, почему так страшно безлюдилая экваториальная Африка, где обширные области обращены в пустыню. Нагота всех этих детей и взрослых была едва прикрыта лоскутами жесткой материи, которую делают из коры некоторых деревьев и называют в этих краях амбузу. Можно ли представить себе что-либо более ужасное, чем это человеческое стадо? Женщины в язвах от бича, ковыльдаров, измученные, истощенные дети с окровавленными ногами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 Но все эти несчастья нисколько не трогали надсмотрщиков, арабов и португальцев, которые, по словам Камерана, были еще более жестоки, чем арабы. Само собой разумеется, что за пленниками был установлен строжайший надзор, как во время похода, так и на стоянках. Риксент сейчас же понял, что о побеге нечего и думать. Но как же тогда найти миссис Велдон? Никаких сомнений не могло быть, и ее и её сына захватил Нигора. Португалец постарался разлучить ее с остальными ее спутниками. Зачем это ему понадобилось, Диксент не понимал. Но что тут чувствуется рука Негора, сомневаться было невозможно. И сердце дико обливалось кровью при мысли об опасностях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 Свободные чего только не сделают они для освобождения миссис Велден. Река дает им возможность спуститься к побережью, и диксент лучше зная теперь все трудности, стоящие на пути к спасению, успешнее осуществить свой план, так не вовремя расстроены нападением туземцев. Юный моряк переходил от отчаяния к надежде, но благодаря своей энергичной натуре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 Это естественно навело его на мысль, что именно там решится участь всех пленников. Они попадут в руки местного царька или же в руки какого-нибудь богатого рапоторговца. И мы знаем, что он не ошибся. Диксент, прилежно изучавший географию, знал все, что было известно о Казонде. Расстояние от Сан-Паулу де Луанда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 В те страшные края, откуда нет никакой надежды выбраться. Достаточно было бы бросить им мимоходом несколько слов, чтобы сообщить им то, что они не знают. Но удастся ли это сделать? Том и Томебат, случай соединил отца с сыном. Актион и Осциан, скованные попарно, находились в правом конце лагеря. За ними наблюдали хавелидар и дюжина солдат. Дик, который мог свободно передвигаться, решил постепенно сократить расстояние в пятьдесят шагов, отделявшие его от группы невольников, включавшие его товарищей. Он стал осторожно приближаться к ним. Вероятно, старый Том угадал намерения Дика. Он что-то шепнул своим товарищам, и те стали внимательно следить за Диком. Они не двигались, но готовы были смотреть и слушать.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 Послышалась негромкая песня но пели не победители а побежденные. и в этой песне звучала подкрепленная наивной верой угрозы их палачам, их угнетателям вы гоните меня на побережье но когда я умру на мне уже не будет ерыма и тогда я приду и убью вас